двадцать 24. Сан-Франциско, Калифорния. В больничной палате пахло дезинфектантами, пластиком и затхлыми нотками мочи и пота, запахи от которых невозможно избавиться. Хелл стоял спиной к широкой металлической балке, проходившей по внутренней стороне окна. Укрыться дальше от звуков и запахов остальной части больницы было невозможно. Шварцман доставили прямо в отделение интенсивной терапии. Не считая тонкой занавески, разделявшей пространство размером 10 на 10 от главного стола, где постоянно трезвонили телефоны, здесь не было ни отдельной комнаты, ни уединения, а врачи и медсестры постоянно обсуждали своих пациентов, не слишком громко, чтобы их слова можно было понять, но и не слишком тихо, чтобы не обращать на них внимания. В иной ситуации Хэлл поручил бы слежку дежурному офицеру, как ни крути, но она была их главной подозреваемой в нападении на Мэйси. Бритва Оккама – самое простое объяснение, обычно правильное. Но здесь не было ничего простого. Ему, как и ей, хотелось верить, что за всем этим стоит ее бывший муж, что неким образом они смогут протянуть от него ниточку к смерти Сары Фельд, а теперь и к нападению на Мэйси. Или к убийству, хотя Хел всей душой надеялся, что этого не произойдет. Последний раз он видел Мэйси в комнате для допросов. Сбитый с толку, подавленный, тот, похоже, был искренне уязвлен вопросами, которые ему задавали. Что поделать, такая у них работа. Вот только легче от этого не становилось. Теперь же Хелл стоял в палате другого человека, который был первым кандидатом на роль виновного в преступлении. Коллега. Хуже того, друг Окно позади него было большим, подоконник находился на уровне его колен. У стены стоял единственный стул с голубой пластиковой подушкой, но он на него ещё ни разу не сел. Прошло несколько часов, а адреналин всё ещё бурлил в нём. Шварцман просыпалась дважды. В первый раз она вскрикнула, как ребёнок, и за ту секунду, что потребовалось ему, чтобы пересечь палату, попыталась сесть и схватилась за капельницу. На её лице был написан неподдельный ужас. Увидев, что это он, она немного успокоилась, но тут в палату вбежали медсёстры. Хэлл держал её руку, капельница была вновь зафиксирована, в жидкость добавлена успокоительная. «Чтобы помочь ей уснуть», — пояснила медсестра, как будто он сам этого не понимал. Проснувшись во второй раз, она прошептала имя. «Мэйси». Хэлл снова взял её за руку. «Он выживет». На самом деле он понятия не имел, так ли это. Мэйси сделали операцию, но пройдет не один час, прежде чем они узнают тяжесть нанесенных ему ранений. За время службы в полиции Хэлл повидал немало случаев, когда жертва умирала от кровотечения. Судя по тому, что он видел в квартире, крови для этого было достаточно. Мэйси он ничем не мог помочь, но мог быть здесь ради Шварцман. Когда она проснется, к ней будет масса вопросов. Нелегких вопросов, и он хотел задать их ей лично. куда она пошла прошлым вечером. Когда Мэйси пришёл к ней домой. И что, чёрт возьми, произошло после этого? Когда Хелл прибыл в квартиру, Шварцман держала пробирку с собственной кровью. Неким образом посреди всего этого хаоса она сумела взять образцы крови и попросила Хела проверить кровь на наркотики. Хел строго-настрого приказал дежурному офицеру дождаться прибытия Роджера и его команды, чтобы те незамедлительно доставили пробы в лабораторию. Сейчас они там. К завтрашнему утру у них будут результаты. Быстрее не получится, и без того у всех дел не в проворот». Он попытался представить, как Анна наносит Мэйси с десяток ножевых ран, а затем ждёт, прежде чем позвонить по номеру 911. И после этого, ожидая приезда скорой помощи, берёт у него кровь. Зачем ей так делать, если это она ударила его ножом? Но, возможно, всё не так просто. А вдруг это была она сама? Есть немало наркотиков, вызывающих галлюцинации. Соответствующий сценарий представить несложно. Одинокая женщина после жизни с жестоким мужем открывает дверь мужчине и принимает его за этого самого мужа. Будучи под действием наркотика, она, не отдавая себе отчет в своих действиях, набрасывается на него. Когда же просыпается, действие препарата закончилось, и она понимает, что натворила. Хелл посмотрел на спящую Шварцман. Кровь в волосах и на лбу. Кровь Мэйси. Было ли это конечной целью Макдональда создать сценарий, в котором Шварцман пырнула бы Мэйси ножом и была арестована за покушение на его жизнь? Или того хуже, за убийство? Неужели Макдональд понял, что не вернет ее и решил, что это лучший вариант? Или убийство Мэйси входило в его планы с самого начала? Хелл проклинал себя за то, что не мог послать машину, чтобы забрать Макдональда, запихнуть его в камеру и дать посидеть там некоторое время. Посмотреть этому ублюдку в лицо, когда ему будут задавать вопросы. Но в его компетенцию входило лишь позвонить по междугородней линии в отдел, где он не имел никакого влияния, и попросить местных полицейских пригласить на допрос человека, который, по их данным, является уважаемым гражданином. Чёрт возьми! Загудел телефон, пришло новое сообщение от Роджера. Камеры видеонаблюдения отключились в 23.17. В 23.39 сработала сигнализация в подвале. Консьерж в соответствии с правилами запер внешнюю дверь и пошёл проверить, в чём дело. Хэлл нахмурился. Ложная тревога? Да. Он подумал про дом, в котором жила Шварцман. Новый, современный, дорогой. «Система безопасности в таких домах должны быть на высшем уровне». «Есть идеи, почему система безопасности вышла из строя?» На экране возникла линия точек. Роджер печатал ответ. «Компания сейчас занимается этим. Ночной сторож утверждает, что всё работало. Он видел изображение на экранах, но после 23.17 запись с камер прекратилась». «А до этого Мэйси тоже не было?» напечатал Хелл. «Нет». Роджер порой жаловался на инспекторов, которые запрашивали новую информацию, пока он осматривал место преступления. Это было просто непрактично — постоянно снимать перчатки, чтобы набрать текст, а потом натягивать новую пару и возвращаться к работе. Поэтому Роджер носил гарнитуру Bluetooth, который мог активировать голосом, и записывал свои сообщения, не прибегая к помощи рук. Общение с коллегами в управлении означало, что Роджер то и дело был вынужден отвлекаться — но этот случай не был из разряда обычных. Судя по бешеной скорости сообщений, которые получал Хелл, тот работал, как если бы это было похищение. В таких случаях протокол требовал в первую очередь скорости. Место преступления сохранили в нетронутом виде, чтобы осмотреть еще раз, но первый досмотр пришлось провести как можно быстрее. Чем быстрее они идентифицируют и отследят улики, тем раньше найдут преступника. А что насчет Шварцман? Вернулась домой незадолго до семи вечера. После этого ничего. Так что, возможно, мейси пришёл сам. Возможно, у них отношения. Хэллу не впервой прохлопать ушами признаки отношений между коллегами. Получил кадры с уличной камеры. Есть одно фото. Возможно, она. На углу. Отправь, пожалуйста. Уже. К текстовому сообщению было прикреплено фото. Хэлл увеличил снимок, но тот оказался не особенно полезен. тёмные волнистые волосы под чёрной бейсболкой, чёрный плащ с поясом на талии, чёрные ботинки на небольшом каблуке, чёрные слаксы, вместительная сумка, нечто среднее между большой дамской сумочкой и дорожной. Это могла быть Шварцман, но с той же лёгкостью мог оказаться кто угодно. «Думаешь, это она?» — написал Роджер. Хелл вгляделся в картинку. Он видел Анну в брюках и ботинках, но ни разу в бейсболке. Это явно что-то новенькое, если только она не пыталась замаскироваться. Не уверен, сколько там на часах. 23.33. Почти ровно через 15 минут после того, как камеры прекратили запись. Всего за 6 минут до ложной тревоги в подвале. Не похоже на совпадение. Мэйси нет? Пока не видать. Спсб. Р. Продолжай. Ты отправил команду к нему домой? После небольшой паузы на экране появилось одно слово «Да». Затем через несколько секунд Роджер написал «Мы изучаем записи с камер видеонаблюдения в том районе. Это займет время». Работа кипела. Роджер постарается сообщить ему результаты как можно скорее, но и он не волшебник. Кто-то должен вытащить кадры с камер видеонаблюдения, запустить поисковые программы и надеяться, что им фантастически повезет. А пока ему ничего не оставалось, кроме как ждать, пока Шварцман проснётся и надеется, что она сможет ответить на его вопросы. Хэл следил за ритмичным биением её пульса на мониторе. Небо за окном было залито оранжевым светом. Утро. Он взглянул на часы. Чёрт, почти семь. Усталость врезалась в плечи и шею, словно жёсткие ремни. Хэл вытянул руки и упёрся ладонями в потолок. Он мог бы пойти погулять, но не хотел оставлять ее одну, поэтому попросту поудобнее устроился на стуле. Верхний край металлической спинки впился в спину чуть ниже плеч. Хелл слегка съехал вниз, вытянул ноги и, скрестив руки на груди, принялся ждать, когда вибрация телефона принесет новые известия.